Глава 24 Когда в соответствии с планом контакта, разработанным вместе с посланцем Немидов, экипаж отправился на объект катеров, Лорка, оставив Тимура дежурить в ходовой рубке, с бьющимся сердцем подошел к заветной каюте и постучал. «Войдите!» — послышался баритон. Через растаявшую дверь Лорка вошел в каюту, и приостановился на пороге. Посланец Немидов стоял возле стола, опираясь на него кончиками пальцев. За несколько часов, которые прошли с того момента, когда Лорка, услышав несколько путанный доклад Тимура, поспешно пришел в каюту и, осторожно приоткрыв шкаф, несколько мгновений разглядывал спящего неземного Буду. Посланец стал настолько похож на человека, что в где-нибудь На людной набережной на него никто бы не обратил внимания. Сходство с людьми подчеркивал костюм, точно такой же, какой был надет и на самом Лорке. Пропорциональная фигура, шапка темных плющихся волос, но лицо, оно по-прежнему было жутковатой карикатурной маской. Рад встретить вас, Федор Лорка, на звездной дороге. Лорко машинально отметил, что по своей тональности голос посланца очень напоминал голос бортового компьютера. «И я рад приветствовать вас на борту земного корабля. Ради этой встречи мы проделали длинный путь в космосе. И не только в космосе, не правда ли?» «Верно. Дорога была длинной во всех отношениях», — улыбнулся Федор. «Безжизненная маска посланца как-то странно сморщилась». Черный провал рта растянулся, Лорка импульсивно испугался не за себя, за него, но тут же догадался, посланец улыбнулся в ответ, только и всего, уж лучше бы он не улыбался. А собственно почему? Посланец продолжает свое самоформирование, он просто обязан тренироваться. Лорка выбрал кресло, стоявшее рядом со столом на котором стояли сифон с чистой газированной водой и стакан. Посланец сейчас же подошел к бару, достал оттуда еще один стакан и поставил перед лоркой. Двигался посланец легко и непримужденно, но было в его движениях нечто подчеркнуто законченное, марионеточное. Точно начав действие, он боялся не довести его до конца или сбиться на полпути. Пальцы, охватывающие стакан и поставившие его на стол, были хорошие формы с удлиненными благородными ногтями. Но Лорка с некоторым сожалением отметил, что, судя по всему, у них пока еще не было суставов. Они эластично изгибались как единые целые, словно были сделаны из резины. «Вы знаете мое имя», — проговорил Лорка, откидываясь на спинку кресла. «Но я не знаю вашего». Этот простой вопрос не то удивил, не то встревожил посланца Немидов. Во всяком случае, он приостановился посреди каюты в несколько неудобной позе и ответил не сразу. «Мое имя осталось в мире Немидов. Стоит ли на несколько суток создавать его грубый и неточный эквивалент?» «Я знаю. Вы называете меня посланцем». Пусть это слово и будет моим именем. Этот необычный отказ назвать свое имя, не то чтобы прошел мимо сознания Федора, но был отодвинут на второй план более важной информацией, сроками контакта. Лорка был не только удивлен, но и поражен, вы пробудете с нами так недолго, к сожалению. Но и вы, и мы затратили столько сил для организации этой встречи. И вдруг такая поспешность? Разумно ли это? С этим ничего не поделаешь. Срок моего визита удлинить невозможно. Никто не в силах тут помочь. Мой визит носит духовный характер. Я должен сделать все возможное, чтобы наши очень далекие и несовместимые цивилизации поняли и, может быть, полюбили друг друга. Что же касается научно-технической информации, то вы получите ее по другим, более надежным каналам буквально на днях. Но это не главное. Повторяю, главное — понять и, может быть, полюбить друг друга. Все остальное приложится само собой. И я рад, что лично вы разделяете нашу точку зрения. Это многое упрощает. Почему вы уверены, что разделяю? Уверены — не то слово. Мы знаем. Вы умеете читать чужие мысли? Нет сопереживать, воспринимать эмоции, даже очень сложные, да, мысли в самой общей форме, но мы имели возможность следить за вашими поступками и слышать некоторые разговоры». Лорка вдруг почувствовал, что теряет нить беседы. Теряет потому, что все больше и больше забывает о том, что говорит с инопланетянином. Он ведет себя с ним как с человеком, пусть необычным, даже экстравагантным, но все-таки человеком, совместно с которым ему нужно решить сложную и ответственную проблему. Правильно ли это и допустимо ли, не лучше ли соблюдать более внушительную дистанцию, известную отстраненность? Чтобы решить, как правильно вести себя, надо было прояснить один вопрос — который с самого начала несколько тревожил не только его, но и Тимура. Простите, вслух проговорил Федор, но прежде чем продолжать беседу, я хотел бы уточнить, кто вы? Я посланец, полномочный представитель цивилизации Немидов, и этим все сказано. Вы робот? После некоторого колебания спросил Лорка. Он был не совсем уверен, поймет ли его посланец, а если поймет то не будет ли для него обидно такое резюме? Нет, я не робот. Все гораздо сложнее и в то же время проще. Вы говорите загадками. Вынужденно. Я гибрид двух цивилизаций. Первый – грубый прототип стинтозоида. Меня можно считать копией человека, созданной из Немида. В эту минуту я еще плохая копия, и вряд ли мне удастся достичь совершенства. Откровенная горечь, прозвучавшая в словах посланца, заставила Лорку задуматься. Первый шаг велик сам по себе, буднично, даже суховато, заметил он. «Потомки такого не забывают. Думаю, что бессмертие вам обеспечено». Московидное лицо посланца застыло. Он словно фиксировал взглядом собеседника. Нелегко было выдержать этот незримый... Нематериальный взгляд, пустых глазниц, черных прорех под высоким сводом черепа. «Да», — согласился, наконец, посланец, очень спокойно, — «бессмертие мне обеспечено». Он прошелся по каюте. Странно, но в этой уверенной неслышной походке Лорке почудило что-то очень знакомое. Когда он, наконец, уловил легкую хромоту, то исчезли и последние сомнения, конечно, Посланец копировал его, Лоркину, походку. Наверное, посланец перехватил его несколько настороженный взгляд, потому что, приостановившись, подтвердил. «Да-да, вы не ошиблись. Сейчас я подражаю именно вам. Кое-что я заимствую у человечества в целом, кое-что у отдельных личностей. Особенно активно этот процесс идет в ходе прямых контактов. Так что не пугайтесь» если заметите в моем облике знакомые для себя черты, а я не пугаюсь. Хладнокровно сказал Федор, чего нет, того нет. Лорка не лгал, да, он волновался, испытывал определенную неловкость, несколько жутковатое хмельное чувство чудесности происходившего, встречи с неземным чужим существом, но боязни и страха не было, Видимо, сказывала закалка, приобретенная за долгие годы космической работы, помноженная на ответственность за судьбу экспедиции и судьбу контакта. Бояться было просто некогда. Посланец некоторое время разглядывал лицо Федора и признал, это правда. Он стоял в очень знакомой позе, скрестив ноги и прислонившись спиной к стене. «Из всех людей, с которыми мне пришлось общаться, вы меньше других подвержены чувству страха». «Разве вы общались со многими?» — удивился Лорка. «Мне представлялось, что до встречи со мной вы общались лишь с Тимуром Корсуковым. «Со многими», — мягко подтвердил посланец, «Но это сложный вопрос. Я бы не хотел касаться его сейчас». «Понимаю». — Скажите, а почему для первого контакта вы избрали именно Тимура? — Потому что он специально был подготовлен для этого. Устойчивость к инфровоздействиям у него на порядок выше, чем у кого-нибудь другого. — Так вот в чем дело, — пробормотал Федор. — Об этом можно было догадываться и раньше, но иногда даже самые очевидные соображения почему-то не приходят в голову. Стало быть сформирование человеческой части личности посланцев, по крайней мере на первом этапе, связано с моделированием основных ритмов биотоков мозга, а потом уже и более тонких психологических составляющих высшего порядка. Между прототипом и копией устанавливается своеобразная инфрасвязь, психический резонанс. Для копии это источник самой жизни, в ее новом обличии, для прототипа угрожающая раскачка всех биологических процессов, нервное потрясение, а то и сама смерть. Вот почему Тимур проснулся в таком испуге и чувствовал себя измученным и разбитым. Его снял и изломал инфраконтакт с возникающим из небытия, а точнее из другого мира посланцем, не будь он специально подготовлен, этот контакт, скорее всего, закончился бы потрясением, болезнью, а может быть и смертью, подобно тому, как гибелью Петра Лагуты и других поселенцев заканчивались контактные эксперименты немидов Кики. Как величествен, последователен, а вместе с тем и беспощаден их замысел, Гаснет земная жизнь, и от ее предсмертной вспышки загорается другая на чужом, неземном материале. Но вместе с величием в этом замысле есть и нечто темное, жестокое, ущербное. Могло бы человечество пойти на такой шаг? Никогда, посланец будто прочитал его мысли. Тимуру Корсукову не грозила опасность, негромко пояснил он, не только ему, никому из находящихся на корабле, а на Кике, там тоже никому не грозила опасность. Это результат незнания. Кто мог предполагать, что люди сверхчувствительны к инфрарезонансу? С тех пор метод контактного формирования улучшен. Однако, в голосе посланца Лорки почудило странное, сразу и грустное, и ироническое. Он до сих пор остается несовершенным и в известной мере рискованным. Допустимо ли рисковать жизнями разумных другого мира? Риск иногда неизбежен. Разве человечество не рисковало своими сынами, осваивая планету, а затем и космос? Человек волен сам решать свою судьбу. Но допустимо ли, чтобы за него такой крайний выбор делали другие? Мы приносим свои самые глубокие извинения. Но когда риск обоюден, многие возражения снимаются сами собой. «Обоюден?» «Да, обоюден, но я бы пока не хотел входить в обсуждение этого сложного вопроса». Посланец, до сих пор стоявший на ногах, опустился в кресло и принял одну из любимых пост Тимура, высоко закинув ногу на ногу и сцепив на колене пальцы рук. «Главная цель моего визита». Усвоить духовный мир людей, весь комплекс их эмоций, мораль, эстетику. Пока я не усвоил всего этого, мне трудно входить в обсуждение этических проблем. Поймите всю ответственность моего да и своего положения. Ведь лишь усвоив вашу мораль и эстетику, мы, немиды, можем по-настоящему понять человечество, разделить его надежды и тревоги. Немиды Вслух подумал Лорка и поднял глаза на посланца. «Но кто такие немиды? Вы говорили Тимуру якобы немиды, обитатели другой вселенной». «Я был несовершенен и не точно выразился. Мы Ниниды, обитатели другой субвселенной. Не вселенной, а субвселенной». «Поясните». «Большая вселенная — четырехмерный мир» в котором расположено бесчисленное множество трехмерных свертков пространства, рожденных сверхмощными взрывами первичных протоформ. Вы называете такие взрывы биг-бангами, а зарождаемую им субселенную файерболом. Вы, люди, живете в одной трехмерной суб Вселенной, мы не миды, в другой, а между нами незримый барьер четвертого измерения пока он еще не преодолим для вас, а мы уже преодолеваем его, хотя и с большим трудом. Это неудивительно. Наша цивилизация возникла на целый миллиард лет раньше вашей. — На миллиард? — почти по слогам переспросил Лорка. — Да, около этого. Именно с таким интервалом произошли большие взрывы, породившие наши Вселенные. Посланец помолчал и добавил. Мой рассказ о мире Немидов уже хранится в памяти компьютера. Я воспользовался закрытым каналом информации, который выделил для меня Тимур.